Американо-Корейская война тоже с самого начала пошла под знаком неожиданностей Мак-Артур бросил в Корею лучшие дивизии. Они составляют гордость и славу американской армии. Первая мотомеханизированная дивизия. Та самая, которая в феврале 1945 года первой ворвалась в горящую манилу. За этот подвиг Мак удостоил ее чести первой вступить в столицу Японской империи после ее капитуляции. 25-я дивизия, взявшая остров Лусон, разбившая армию нашего лучшего стратега Ямасита. 2 дивизия, которая известна своим громким девизом, вторая, но никогда не бывает второй, Она высадилась в Нормандии 1 вошла в порт Брест 1 дошла до Богемии 1 седьмая 7 дивизия, взявшая острова Атту, Кваджейлен, Эниветок и Лейте. 24-я дивизия, которая после своих побед на Филиппинах получила название «Дивизия Победы». И, наконец, 1-я дивизия морской пехоты, отличившаяся на Гвадалканаре и Окинаве. За годы Тихоокеанской войны эта дивизия получила 18 337 пурпуровых сердец, побив рекорд по части наград. Все эти дивизии занимают в американской армии такое же место, какое занимали у нас в свое время Гвардейская, Кумамотовская и Канадзавская дивизии. Мак бросил в Корею лучших генералов американской армии. Уолтон Уокер, знаменитый командир 20-го корпуса, прошедший от Нормандии до Австрии. Его славе завидовал даже Паттон. хобард Гей, тот самый, который был начальником штаба у Паттона. Уильям Кин, бывший начальник штаба Первой армии. Лоренс Кайзер, прославившийся в Северной Африке, и, наконец, Уильям Дин, благодаря которому 24-я дивизия стала дивизией Победы. И эти лучшие дивизии Америки, и лучшие генералы Америки сейчас думают только об одном – как бы не скатиться с Пусанского выступа в море. Гнали немцев в Африке и Европе, побеждали нас на островах Тихого океана, но ничего не могут сделать на Корейском полуострове. В чем дело? Из Вашингтона уже прилетали к МАКу начальник штаба сухопутных войск Коллинс и начальник штаба военно-воздушных сил Ванденберг и задали этот же вопрос – в чем дело? Прежде всего стали искать виновников. Прогнали с позором Робертса за то, что он учил южнокорейские войска только искусству неожиданно нападать, а не искусству драться по-настоящему и, в особенности искусству, перехода от нападения к обороне. В дзюдзюцу и фехтовании на мечах класс определяется именно степенью умения быстро переходить от нападения к обороне. Затем прогнали начальника Центрального разведывательного управления США адмирала Хилленкеттера за то, что он уверил Мака, «Северяне не умеют драться, валяйте!» На его место назначили генерала Бедела Смита, бывшего посла в Москве, а до этого начальника штаба Уэйзенхауэра. Всыпали также и министру обороны Джонсону за конфуз, случившийся с отборными дивизиями Америки, за то, что дивизия Победы превратилась в дивизию Катастрофы под Тайденом. Не тронули только Мака. В прошлую войну ему простили бегство с Батаана, а на этот раз ему опять прощают все – и крах южнокорейской армии, и крах под Тайденом. Самое ужасное то, что лопнул самый план. Кто мог ожидать, что крах произойдет на первом же этапе операции? Сеул был оставлен с такой поспешностью, что даже не было времени сжечь важнейшие документы. Северокорейцы захватили все содержимое сейфов начальника генштаба Цай Бендека и министра обороны Син Сен Мо. Северокорейские газеты стали публиковать изо дня в день секретнейшие документы, касающиеся планов нападения на Север. В том числе и те, которые разработала наша группа.